Ночь он провел в мотеле шесть, а, встав на утро, обнаружил, что от джинсов и свитера до сих пор пахнет озерным илом. Тень все равно надел их. Надолго они ему не понадобятся. Расплатившись по счету, он поехал искать запущенный бурый дом, который нашел без труда. Дом оказался меньше, чем он его помнил. Ровным шагом тень поднялся наверх, без спешки, означавший, что ему не терпится встретить свою смерть, но и без промедления, что означало бы, будто он боится. На лестнице прибирались, черные мешки для мусора исчезли. Пахло теперь уже не гниющими овощами, а хлоркой, как на небольшом частном пляже. Выкрашенная красным дверь на последнем этаже стояла настиж. В воздухе висел запах былых обедов. Потоптавшись у двери, Тень нажал кнопку звонка. «Иду!» — раздался женский голос, и из кухни навстречу ему выбежала, вытирая о фартук руки, крохотная и ослепительно золотистая зоря утренняя. «Она выглядит совсем иначе», — сообразил Тень. «Она выглядит счастливой. Щеки у нее были подкрашены алым, и в старушечьих глазах играли веселые искорки» увидев его она была открыла рот который превратился в абсолютно правильное о а потом воскликнула тень ты к нам вернулся и поспешила к нему с распростетыми объятиями наклонившись он обнял ее а она поцеловала его в щеку как хорошо было тебя повидать сказала она а теперь ты должен уйти тень вошел в квартиру все двери кроме неудивительно спальни зори полуночной Были широко распахнуты, и все окна, какие он видел, открыты тоже. По коридору порывами пролетал свежий ветер. «У вас весенняя уборка», — сказал он. «Мы ждем гостя», — ответила Зоря Утренняя. «А теперь тебе надо уходить. Но сначала хочешь кофе?» «Я пришел к Чернобогу», — сказал Тень. «Время настало». Зоря Утренняя сердито покачала головой. «Нет-нет, не надо тебе с ним встречаться. Неудачная идея». «Знаю», — отозвался тень. «Но, видите ли, я понял одно. Единственное, что я достоверно узнал, общаясь с богами. Раз уж заключил сделку, слово надо держать. Это у них есть право нарушать какие угодно правила, а у нас такого права нет. Если бы я попытался уйти отсюда, ноги сами привели бы меня назад». «Верно». — она выпятила нижнюю губу. — Но сегодня уходи. Возвращайся завтра. К тому времени его уже тут не будет. — Кто там? — окликнул из коридора женский голос. — Зоря утренняя. С кем ты разговариваешь? Сама знаешь, мне одной этот матрас не перевернуть. — Доброе утро, Зоря вечерняя, — сказал тень, пройдя по коридору. — Могу я помочь? Охнув от неожиданности, старушка уронила угол матраса. На всем в спальне лежал толстый слой пыли. Она покрывала все поверхности, стеклянные и деревянные. Она танцевала в солнечных лучах, лившихся через открытое окно. Ее взметали залетающий ветерок и мягкое покачивание пожелтевших кружевных занавесок. Тень помнил эту комнату. В ту ночь в ней постелили среде. эта комната Белобога. Зоря вечерняя воззрилась на него неуверенно, «Надо перевернуть этот матрас», — наконец сказала она. «Нет проблем». Тень легко поднял матрас и перевернул его. Деревянная кровать была старой, а матрас весил почти как целый человек. Взметнув облачка пыли, матрас лег на каркас. «Зачем ты пришел?» — спросила Зоря Вечерняя. И задала она этот вопрос тоном отнюдь недружелюбным. Я здесь потому, что в декабре один молодой человек сыграл партию в шашки со старым богом и проиграл. Седые волосы старухи были собраны в тугой пучок у нее на макушке. «Приходи завтра!» — Зоря Вечерняя сварливо поджала губы. «Не могу!» — просто ответил он. «Что ж, твои похороны! Тогда пойди присядь. Зоря Утренняя принесет тебе кофе. Чернобог скоро вернется». Тень прошел по коридору в гостиную. Она оставалась в точности такой, какой он ее помнил. Вот только окно было открыто. На подлокотнике дивана спал серый кот. Когда Тень вошел, он приоткрыл один глаз, и поскольку гость, по всей видимости, не произвел на него впечатления, закрыл его снова. Здесь он играл в шашки с чернобогом. Здесь он поставил на кон свою жизнь — чтобы вынудить старика присоединиться к ним в последнем обреченном мошенничестве среды. Свежий ветер из окна разгонял застоявшийся воздух. Вошла зоря утренняя с деревянным подносом в руках. На подносе стояли эмалированная чашечка черного кофе, от которого шел пар, а под для нее блюдце маленьких печеней с шоколадной стружкой. Поднос она поставила на стол перед тенью.